до лесу подбегают. И от чего ж, думаю, я их через этого рыжего не достану? Образина ты, фашистская. И тут я такое мероприятие произвожу, что мне понадобить героя союза. А не то дело каблучить, что со мной Колпашовский майор выстроил. Я с сухой тенемазной руки вверх вздеваю, встаю о весь росточек и немцу кричу «Рус, капут!» «Бери меня, шнель-шнель, плен!» «Сдаюсь я, дескать, твоя взяла, образин, ты немецкая, бери меня, дескать, с потрохами!» «Ну, немец, гада рыжая, сперва боится на горушку вздыматься, соображает, сука, что его Кульманков срежет. А потом и смекает гадость, что он мною, то есть старшим лейтенантом Юдиным, от Кульманкова как щитой прикроется». Ну, ползет ко мне немец скрытно, кривой зигзагой, перекатывается. Все черт рыжий умеет и знат. Это те как? Это те соплятые зеленые, не с бабой вожжаться, не с чоколад, кофе пить, не в кресле сидеть. Это те война. Это те старший лейтенант Иван Юдин. Это тебе смерть в глаза заглядат. Способный был немец. Умный, как утка, только отруби не ел. Он того скумекать не мог, что Кульманков-то белку в правый глаз бил, что кульманков в мою измену сроду поверить не мог, что Остяк-то Нижневартовский мою хитрость сходу понял. Ну, немец голову-то поднял, чтобы мне показать, как за ним в плен ползти, да вдруг и дернулся. Он только чуть-чуть дернулся. А я гляжу за место глаза — дыра, а с затылку — шерстяна шишка. Ну, как бывает, когда из овечьей шубы клок выдрали. М-да. Догоняю Колпашовского майора у самого лесу. За плечо его хватит, докладаю. «Так и так, товарищ майор, разрешите парсигар вручить». «Не мог я его, докладаю, ваш парсигар при себе держать. Как курить вам тут с ребятами нечего». А вы подумать можете, что я парсигар нароком утаил. Это дело у дальнего лесу было. Здесь и немец нас достать уже не мог. Майор на боку лежал, а тут на брюхо перевертывается на меня зырит и говорит, за парсигар спасибо. Ребята, говорит, давай закуривай. А ты, говорит, старший лейтенант Юдин, получи благодарность командования, что нас прикрыл. Я, само собой, отвечаю служу Советскому Союзу. Тогда майор опять. Теперь дальше, говорит, слушайте, Юдин. За одно дело, вы, говорит, благодарность получили, а за другое дело, говорит, десять суток аресту. Повторить? Я, само собой, режу есть, получить 10 суток аресту. А сам на него гляжу, как дитя на мамку. Тогда он объяснят. Это за то, говорит, Ванька, что ты разрешения на выход не имел. Теперь ты мне вот и скажи, нахрена мне этот арест был нужен? Вот ты мне и объясни, сопля морожено, по какой такой радости меня колпашовский майор до селезенок при народе припозорил. Разве я помком роты не оставил? Раз я курева не принес, а он дисциплину нарушил. Я посию пору, как Колпашовского майора в голову на 90 градусов врачу, его в упор не вижу. Вот ты мне и скажи, где справедливость? Я ему пар сигар, он мне 10 суток. Это разве не гад? Вот ты скажи мне, разве он не гад? Хоть сейчас. Зав обл оно. Поди думат, что я его сердце снял, когда он мне сам орден на грудь вешал. А я нет. Я ему все помню. Глава одиннадцатая Разгоревшись, рассветившись на прополую, висела над сонным челоюлом чуточку выщербленная луна. Стояли на высоких ногах плоские тополя и оса кори, и было видно уже, как хороша и прозрачна ночь, как сияет небо, как славно лежит